Глава тринадцатая. «Мне нужен мозг бешеного пса, свежий. Сумеешь раздобыть?» Я оценивающе посмотрел на него. Рука Олега была забинтована и закована в гипс. Следы нашей недавней стычки. Кривотолков сейчас, очевидно, не в том состоянии, чтобы устраивать драку. Однако наличие друзей явно придает ему сил и наглости. «Чего тебе надо, Кривотолков?» — спросил я. «Добавки хочешь после прошлого раза?» «Ты еще смеешь спрашивать?» — скипел тот. «Я вызываю тебя на магическую дуэль. За нанесение увечья, оскорбление чести рода». Позади него стояли еще двое его прихвостней, грозно скались. Олег полагал, что втроем они запросто расправятся со мной. Ну, либо морально задавят. Я усмехнулся в ответ, что испугался Кривотолков. Решил подстраховаться телохранителями. В одиночку понты кидать страшно? Лицо Олега побагровело от злости. Он выпалил. «Заткнись. Это ты, трусливая крыса, а не я». Он сжал кулаки, я буквально ощутил, как в воздухе запахло гарью. Олег был готов выпустить в меня огненный залп прямо сейчас. Однако быстро он восстановился. Я слегка сжал и расслабил свои духовные потоки при помощи техники перегруза. За время урока я тоже успел восстановиться после беготни по разлому. Если Олег сделает глупость, я готов среагировать. Мои одноклассники смотрели на происходящее с откровенным недоумением. «Эй!» — негромко произнес Баргин с подозрением, глядя на Кривотолкова. «Это что, безумов в тебя руку сломал? У вас была дуэль?» Олег бросил на него недовольный взгляд, после чего быстро скользнул взглядом по классу. Мои одноклассники смотрели на него не слишком приветливо. Мало кому понравится, когда в класс врывается истеричка и начинает истерить. Хотя большинство глядело скорее с любопытством. Ну как же, хоть какое-то развлечение после скучного урока. Веселые срачи разборки. «Да», — неохотно произнес он. Он воспользовался подлым приемом и сломал мне руку. Бранет заржал, откинувшись на стуле. Он аж ладонью по парте пару раз ударил. Вон усмешил. Выдавил он сквозь смех и слезы. Безумов ему руку сломал. А пиджак тебе куры порвали? Или, может быть, муравьи? В классе послышались смешки. По лицу Олега скользнула кривая усмешка. «Я полагаю, он использовал какую-то особую технику или артефакт, чтобы усилиться», сказал он с обвинением, ткнув в меня пальцем. «Эй, Безумов, а ты в курсе, что на дуэлях запрещено использовать боевые артефакты? За это могут отчислить с билетом». «Ищешь оправдания своей слабости и никчемности?» небрежно поинтересовался я. Настя демонстративно рассмеялась. Колян не очень уверенно хихикнул. По лицу Олега скользнула гаденькая ухмылочка. «Значит, ты не испугаешься, если я потребую реванша?» — поинтересовался он. «Завтра, после уроков, на тренировочной площадке за училищем». «Без проблем». Я кивнул, решив не тянуть. «Сам будешь драться или кого-то выставишь?» Я бросил взгляд на его забинтованную руку. «Очевидно, Кривотолков не в том состоянии, чтобы дуэлиться. За меня будет сражаться Вальдемар». Олег похлопал по плечу одного из своих друзей. Здоровяка с квадратным лицом и очень светлыми, почти белыми волосами. Тот кивнул с небрежным видом и, наклонив голову на бок, хрустнул шейными позвонками. На вид выглядит крепким парнем. Я бы хотел прочитать их книги судьбы Олега и Вальдемара, но они слишком далеко от меня стоят. «Ты тоже можешь попросить кого-нибудь выступить за тебя», продолжал Кривотолков. «Если такой человек в вашем жалком роду вообще найдется?» «Мне не нужны няньки, я буду сражаться сам», — я кивнул. «На какую сумму будем драться?» «А что, у вашего жалкого нищего рода деньги, что ли, завелись?» — рассмеялся Кривотолков. Я молча достал деньги, полученные от безопасников, за духовные кристаллы. По классу прокатились удивленные возгласы. «Здесь сто тысяч», — сказал я небрежно, — пройдясь пальцем по тугой пачке купюр, заставив их хрустеть. Получил сегодня, продав кристаллы и артефакты, найденные в разломе. От тебя, Кривотолков, я тоже жду сто тысяч. Вряд ли ты добудешь их своими силами. Скорее просто одолжишь у папочки. Но я не брезгливый. Деньги, как говорится, не пахнут. Взгляды, обращенные на меня, стали еще более удивленными. Кривотолков тоже озадаченно смотрел на деньги, но быстро взял себя в руки. «Так что, те слухи, что ты сегодня закрыл в одиночку разлом, правда?» С удивлением произнес он. «Ага», — просто кивнул я. Пф, наверняка был слабый или не до конца сформированный разлом. Я бы то же самое сделал», — с пренебрежением произнес Олег. «Если бы рука цела была». Большинство в классе явно не были с ним согласны. Многие смотрели на меня теперь уже скорее удивленно. Он снова посмотрел на пачку купюр. «Без проблем. Сто так сто», — хмыкнул он. «Победитель получит общий банк в 200 тысяч рублей». Я удовлетворенно кивнул. «Дикие долги нашего рода это не покроют, но, тем не менее, начнем хотя бы с малого». «Оружие?» — спросил меня Кривотолков. «Кулаки и духовная сила», — сказал я. «Хорошего магического оружия у меня пока в любом случае не было». Если и было, скорее всего, оно все давно распродано в уплату долгов, тот кивнул, принимая мое решение. Но у меня есть еще пара условий, как бы невзначай произнес он. Бой будет идти до тех пор, пока дуэлянт может продолжать сражение. Самому сдаться нельзя. Поединок считается оконченным, если дуэлянт теряет сознание, обездвижен или погибает. Теперь уже в классе воцарилась полная тишина. Всем стало очевидно, чего добивается Олег. Подобные правила использовались для дуэли обычно только тогда, когда поединщики собирались драться до смерти. «А чего так?» — поинтересовался я. «Да выбесил ты меня, психонавт», — небрежно произнес Олег. «Честно, мне вот сейчас уже реально все равно, будешь ли ты жить или сдохнешь. Поэтому вот так». Я молчал, задумавшись. Если не ошибаюсь, род Кривотолкова участвовал в войне кланов против Безумовых. Могло ли за этим вызовом крыться что-то большее, чем просто жажда мести за унижение? Дуэль, которая может закончиться смертью. Прежде чем бросать такой серьезный вызов, Олег должен был посовещаться со своим отцом. Я в этом почти уверен. «Если ты откажешься от дуэли, я буду ходатайствовать о расследовании» сказал Кривотолков. «И тебя выведут на чистую воду, безумов. Все узнают, какой ты мошенник. И используешь запретные техники или артефакты в честном бою». Я хмыкнул. «Он уверен, что я жульничал, а этим можно воспользоваться. Мне было глубоко плевать на все, что он скажет. Все, что меня интересовало, возможность заработать. И проверить свои силы, конечно». Хотя, конечно, откровенная попытка убийства — это, кажется, немного перебор. Но Олег в своем праве. Традиции дуэлей свято чтились в этом обществе. Один Ариста, защищая свою честь, имел полное право уложить другого навсегда. Может быть, они просто рассчитывают меня запугать? Взять на слабо, надеясь, что я начну униженно извиняться? — Я принимаю твой вызов, Кривотолков, — с ухмылкой произнес я, — со всеми твоими условиями. Олег выглядел немного удивленным. Кажется, он не ожидал от меня такой реакции. Слово ариста, слово ариста. От напряжения воздух между нами кажется начал наэлектризовываться. Одноклассники наблюдали за нами, затаив дыхание. Но тут в класс зашел учитель. Эй, вы чего тут шумите? Рявкнул он. Быстро разошлись. Он перевел взгляд на кривотолковую его команду. «Молодые люди, возвращайтесь в свой класс немедленно, иначе я доложу директору о нарушении дисциплины». Пришлось успокоиться и разойтись по местам. Но я видел, как Олег с угрозой смотрит на меня, давая понять, наш спор еще не окончен. После занятий я решил пригласить Настю и Коляна пообедать вместе со мной в элитарной части столовой училища, предназначенной для аристократов. Мы вошли в парадный зал с высокими мраморными колоннами, позолоченной лепниной на потолке и хрустальными люстрами в форме цветов лотоса. На полу был расстелен ковер с изысканным узором. Столы покрывала белоснежная скатерть, а на них гордо возвышались фарфоровые тарелки с золотой каймой по краям. При нашем появлении официанты во фраках поспешили отдернуть для нас тяжелые бархатные шторы у входа. «Добро пожаловать, достопочтенный господин Безумов!» Провозгласил пожилой метродотель в строгом камзоле с эмблемой столовой на груди. Он говорил вежливо, но в его взгляде читалось откровенное пренебрежение. Все были в курсе, что род Безумовых растерял все свое влияние. И их имя больше ничего не значит. «Что изволите на обед сегодня?» Он церемонно поклонился, прижав руку к сердцу. Но тут его взгляд упал на коляна. Митродотель едва заметно нахмурился. «А ваш спутник? Прошу прощения, но он ведь не из благородных. Простолюдинам строжайше запрещено появляться здесь». Я холодно взглянул на него, не дав договорить. Я пригласил его как своего личного гостя. «У вас есть какие-то возражения на этот счет?» Но он нахмурился. «Не заставляйте меня произносить дважды», — холодно произнес я. «Княжич Безумов обедает в той компании, в какой пожелает». Метр испуганно замотал головой. «Нет, конечно. Примите мои глубочайшие извинения. Я провожу вас к лучшему столику немедленно». Он засуетился, раскланиваясь. Я оглядел помещение. За столиками восседала элита нашего училища. Отпрыски знатных аристократических фамилий. Юноши щеголяли в синих пиджаках, белых рубашках, и черных брюках с гербами родов на груди. Девушки носили почти все то же самое, только юбки вместо брюк. Некоторые из посетителей бросали удивленные и неодобрительные взгляды на Коляна, шепчаясь между собой. Но я проигнорировал их реакцию. Метродотель усадил нас за столик в углу, а окна и засуетился, раскладывая салфетки и приборы. «Прошу прощения за доставленные неудобства», пролепетал он, кланясь в нашу сторону. Чем могу угостить вас, достопочтенные господа? Я заказал жарко из оленины, хрустящий хлеб и красное вино. Колян неуверенно выбрал то же самое блюдо. Настя заказала себе салат и сок. Ну что, как тебе тут? Поинтересовался я у него, когда принесли еду. Ты же тут раньше не бывал? Да. Все выглядит очень роскошно. Пробормотал тот с опаской озираясь. Только чувствую себя здесь лишним. Все пялятся так, будто я враг народа, хотя на меня так вообще частенько смотрят. Что было, то было. Простолюдинов из богатых семей Ариста откровенно недолюбливали, считая их наглыми выскочками. И плевать, что он такой же одаренный, как и они. Я отмахнулся. Да не обращай внимания на этих индюков. Просто наслаждайся обедом. Мы принялись за жаркое. Оно и правда оказалось изумительно нежным и сочным. Я с удовольствием уплетала ленину, запивая ее бархатистым вином. Вскоре к нашему столу подошла Дарья. Она привела себя в порядок после утренних событий. Ее длинные каштановые волосы мягко струились по ее плечам, а большой груди было явно тесно в декольте. Почему меня окружают исключительно женщины с большой грудью? Что в этом новом мире эволюция решила, что женщины с первым и вторым размером не жизнеспособны? «Не возражаете, если я присоединюсь?» — спросила она. «Конечно, прошу», — кивнул я, указав на свободное место. Дарья присела и сделала заказ. Я заметил, что она украдкой поглядывает в мою сторону и едва заметно улыбается. Дарья, кажется, так и не решила, как относиться ко мне. Как к засранцу или как к своему спасителю. В итоге она выбрала промежуточный вариант. «Засранец-спаситель». «Слышала про вашу завтрашнюю дуэль с Вольдемаром, обратилась она ко мне. «Будьте осторожны. Он очень силен в бою». «Спасибо за беспокойство», — ответил я. «Но я дам этим благородным гопникам отпор. У меня есть кое-какие козыри в рукаве». «Гопникам?» — переспросила удивленная Дарья. «Они же благородные ариста». «Человека судят по поступкам», — мягко улыбнулся я ей. В «Главе рода виднее, кто они там есть», — фыркнула Настя. «Осмелюсь возразить, сударь Константин». В голосе Дарьи промелькнул холодок. «Ты сам раньше вел себя ничуть не лучше, по крайней мере, до сегодняшнего утра. Я понял, что был неправ. Я с мягкой улыбкой приложил руку к сердцу. Я многое осознал и теперь решил встать на путь исправления». Дарья смотрела на меня с откровенным удивлением. Кажется, она мне не верила. В итоге она помотала головой и таинственно улыбнулась. «В любом случае, у Вальдемара есть одно уязвимое место. Если правильно использовать эту слабость, можно легко вывести его из равновесия». Моя бровь удивленно изогнулась. «И ты решила поделиться со мной этой информацией?» «Почему?» Девушка опустила взгляд, ее щеки чуть порозовели. «Ну, считай это ответной услугой». «Ты вступился за меня тогда в парке. В общем, я буду болеть за тебя завтра. Но не думай, что слишком сильно». Она демонстративно задрала носик всем видом, показывая, как неохотно будет это делать. Я кивнул с улыбкой. «Ценю твою поддержку, Даша. Обещаю, что научу этих наглецов уважать дам. Я почти ничего не знал о своем будущем противнике. Лишь то, что он недавно перевелся в наше училище». «В общем, если вкратце, я знаю о нем не так уж и много», — начала Дарья. «Вальдемар Шмидт приехал к нам по обмену буквально месяц назад из Германии вместе со своей сестрой Эльзой. Они представители довольно известного аристократического рода Шмидтов». «Почему этот Шмидт вообще решил устроить на меня охоту?» — поинтересовался я. «Я же с ним даже не знаком». «Насколько я поняла, Вальдемар очень амбициозен», — объяснила Дарья. Он хочет сразу же занять как можно более высокое положение в нашем училище. А твой старый недруг Олег Кривотолков как раз ищет новых бойцов в свою банду. Возможно, Вальдемар решил доказать ему свою силу, одержав победу над тобой. Я хмыкнул. Значит, все банально. Очередной наглый выскочка метит в лидеры школьной стаи и решил начать с того, что прибьет меня. Слабейшего в глазах всех. Хорошо. — кивнул я Дарье. — Что ты знаешь о его силах и способностях? Чем этот Шмидт так опасен? Вальдемар одаренный льда. Ему покровительствует сама Айштиль, богиня льда и снега. Причем, насколько я знаю, Шмидта даже признали чемпионом Айштиль. Так что он получает часть силы напрямую от богини. Довольно опасный противник. Я задумался. Чемпион, значит. Чемпион — это своего рода избранники богов, отмеченные их особым покровительством. С ними, правда, могут быть некоторые трудности. Но вот Айштиль. Интересно, это очень интересно. Значит, как минимум, сила конкретной этой богини мир не покинула. В прошлом мы с ней были очень близко знакомы. Насколько близко? Ну, скажем так. Я до сих пор помню, что ее ноги, покрытые неистыми узорами, очень хорошо смотрелись на моих плечах. Именно так подтвердила Настя. У него огромный запас маны благодаря покровительству и штиль. Это его главное преимущество. Он может тратить силу почти без ограничений. Запас маны — это, конечно, хорошо, — сказала Дарья. Но, как я слышал, у Вальдемара есть один существенный недостаток. Он привык к своему огромному запасу и поэтому плохо контролирует расход энергии в бою. Начинает сильно, но со временем выдыхается. Так что, если его заставить потратить много сил в самом начале поединка, дальше он будет как ребенок. Вот только пережить его стартовый натиск это еще нужно суметь. Я задумался. стиль? Интересно, чем эта скверная дамочка сейчас занимается? Спустя десять тысяч лет у богини льда скверный характер, холодная как сама зима, но при этом вспыльчивая и мстительная, как в юго. Хотя ей поклоняются многие одаренные льда, сама из не слишком заботится о своих прислужниках. Любопытно, изменилась ли она за это время, или так и осталась то еще стервой? Мы с ней какое-то время даже были любовниками. Но дело это было весьма непростое, скажу я вам. Трудно быть любовником женщины, которой у тебя постоянно язык прилипает к самым неподходящим местам, ибо разница температур, потом отдирать замучаешься. Самое главное, сведения Дарьи совпадали с тем, что я сам знал, а Иштиль действительно обычно даровала своим чемпионам большие запасы манны. И после этого по характеру чемпионы становились немного похожи на нее. Обычно спокойные, но легко воспламеняемые. Характер богини все-таки отражался на специфике ее энергии. Значит, за 10 тысяч лет ее привычки не поменялись. «Спасибо за информацию, девочки», — поблагодарил я. «Эти знания соперники очень помогут мне завтра в бою». «А теперь ты, Колян». «Эй, а я-то тут при чем?» Слегка нервно хихикнул он. «Мне нужна небольшая услуга. Как раз по твоей части», — сказал я ему. «Сможешь раздобыть для меня кое-какие редкие ингредиенты к завтрашнему дню? Я готов заплатить тебе пять тысяч сейчас и еще столько же после того, как ты принесешь все необходимое». «То есть десять тысяч?» — удивленно переспросил Николай. «За ингредиенты? Это неплохо». Мой отец как раз занимается поставкой и перепродажей редких алхимических ингредиентов. Что конкретно тебе нужно? Я начал перечислять. Мне потребуется сердце горного тролля, не меньше 500 грамм, желчь болотного демона примерно стакан, и еще небольшой кусочек плоти из мозга бешеного пса, тоже свежего. Сумеешь раздобыть?